Глава 25. Сейчас. Майк влюбился с первого взгляда. Надо сказать, что события последних дней заставляли его периодически щипать себя, проверяя, спит он или нет. Сначала легендарный Арнольд не только обратил на него внимание и взял к себе в спецподразделение, но и сделал чуть ли не напарником. А теперь юноша встретил девушку, от которой не мог отвести взгляд. Все внутри него либо ликовало, либо дрожало от страха. Внутренний голос заставлял подойти и сесть рядом, завести беседу, рассказать о своих впечатлениях, Нечто похожее на здравый смысл просило быть благоразумным и оставаться на месте Тем более это казалось правильным, потому что девушка была сейчас сосредоточена на иных материях И ей будут абсолютно неинтересны ухаживания юнца военного с севера Но чувства очень быстро победили разум Майк встал и подошел к приемной дочери Эдгара «Простите, пожалуйста, вас же Алиса зовут?» — спросил он. «Да», — ответила девушка и подняла на него свои огромные глаза, в которых он немедленно утонул. «А вы хотели бы... хотели бы пить?» — промямлил он. «Будьте добры, принесите». Она широко улыбалась, едва сдерживая смех. Майк на несколько секунд вывалился из реальности, любуясь безупречным лицом но вскоре спохватился, отвел глаза и отправился за графином, находящимся на другом конце стола. «И мне захвати», — сказал Арнольд, сделав вид, что не заметил произошедшей сцены. Впрочем, он был занят разговором с Эдгаром. После ухода Шарлин они впервые за долгое время смогли поговорить как старые друзья. Они не стали расходиться после окончания совещания, а решили посидеть, пообщаться и выпить. Когда еще представится такой шанс? Тем более надо было дождаться новостей от Шарлин. «Ты тоже считаешь, что надвигается нечто глобальное, как 15 лет назад?» спросил Арнольд у Эдгара, после того, как Майк им обоим налил электроэля из графина. Затем юноша подошел к Алисе, налил пенного напитка ей и сел рядом. Оба они молчали, не вмешиваясь, но ловили каждое слово старших. «Может быть, даже серьезнее», — ответил литератор. «Только на этот раз с нами нет Дэна и Миши». «Мы теперь и сами не промах», — улыбнулся Арнольд и дотронулся до личного аннигилятора. Да и богиня нынче с нами. Не хочу показаться неверующим, но в прошлый раз она не смогла предотвратить покушение на себя. Эдгар поправил протезом несуществующие очки, которые давным-давно заменили линзы. А вот привычка осталась. Да и сейчас информации слишком мало. Меня буквально подмывает от желания действовать и всех спасти. Но в отличие от прошлого раза, я понятия не имею, куда бежать и что делать. Тут с тобой частично соглашусь. Дэн всегда знал порядок нужных шагов. Очень жаль, что его нет с нами. Настоящий друг и настоящий боец. Он всегда шел лишь вперед, до самого конца, и был уверен в нас больше, чем мы сами. Он сплотил нас троих, и только так мы оказались способными помочь Электре, а затем принесли это чувство единения на планету. Это так, но все же, чтобы нам ни грозило сейчас, оно не должно быть сильнее нас, сплоченных. Давай, во имя Дэна надерем всем врагам задницы, чем бы они там ни были. «Отличный тост», — улыбнулся Эдгар. «Я только за, тем более у меня теперь две руки!» Алиса частенько видела Эдгара расчувствовавшимся, но вот Майк узрел еще одно чудо — слезы на глазах своего командира. Казалось, что робот-паук вот-вот выйдет из-за какого-нибудь угла и скажет что-нибудь язвительное. «Кстати, насчет богини...» Арнольд уже справился с собой и говорил обычным голосом. Мне до сих пор непонятно, как ей удалось так быстро все восстановить после тех страшных катастроф 15 лет назад. Я сейчас, конечно, плохо помню то время, как и все, но такое ощущение, что жизнь почти в один момент вернулась в привычное русло. У меня остались кое-какие записи о тех днях, Хотя я даже не помню, как это все записывал, но там действительно все случилось быстро и глобально. Я вот думаю, может, Электра время назад прокрутила, иначе как это все объяснить? Не думаю, что время подвластно нашей богине. Возможно, она просто снова изменила материю планеты, как сделала это перед посадкой Галилео». Хм, а это даже правдоподобнее, чем моя версия. Разговор двух героев электротек неспешно и постоянно переходил с одной темы на другую, держась тем не менее, единой линии. Алиса слушала их в полухо, так как давно привыкла к рассказам Эдгара и его предположениям по поводу случившегося. Больше ее сейчас интересовал Майк. Она заглянула в его мысли и поразилась тому, насколько они чисты и ясны. Конечно, в данный момент на первом месте в сознании юноши была она сама. Яркое и красивое чувство разгоралось в этом молодом человеке. Это было еще более волнительно, потому что сам Майк был парнем честным и добрым. Такой не обманет и не предаст, сколько бы официанток на него не прыгнуло. Надо ли говорить, что он ей понравился, и она с удовольствием отвечала на его неумелые знаки внимания. Не без иронии, конечно, но что можно требовать от человека, который видит окружающих насквозь? «А влюблена ли я?» — подумала Алиса и еще раз пристально вгляделась в Майка. «Нет, я не влюблена. Определенно, пока нет». Ответив себе на этот вопрос, девушка поняла, что никогда и не была по-настоящему увлечена чувством. Никаких замираний сердца, вдохов долгими ночами и слез в подушку. Ничего такого, просто близкое общение с приятными ей людьми противоположного пола. Впрочем, один человек вызывал у нее сильные и глубокие чувства. Ее приемный отец. Но это было совсем иное. Он заменил ей семью и дал все, что только мог для ее полноценного взросления и дальнейшего существования. И это единственный мужчина в ее жизни, кроме отца, разумеется, которому ничего от нее не нужно» а важны лишь здоровье и счастье воспитанницы. Может быть, поэтому она так к нему привязалась? «Посмотрим», — думала Галиса, — «как поведет себя Майк. Возможно, он тот самый достойный человек». Ее мысли прервал входящий звонок от Шарлин Эдгару. «Вы еще на месте?» — она не спрашивала, она знала. Это хорошо, потому что информация важная и срочная. Не хотелось бы повторять несколько раз. Шарлин коснулась всех аспектов разговора с богиней, подводя небольшой итог по каждому из них. «Я так и знал, что это кто-то из наших», сказал Арнольд, услышав про Артура, и даже ударил кулаком по столу. «Слишком уж большая осведомленность». «А ты, Шарлин, чересчур доверчиво. Он посмотрел на Эдгара, затем на Алису и Майка и добавил «Но не виновата!» «Понимаю!» — сказала правительница Запада «Арнольд, сможешь ты?» «Да, конечно!» — не дожидаясь конца фразы, отозвался тот «Майк, собирайся, нам пора!» «Мы должны остановить этого мальчишку, пока он серьезных дров не наломал!» «Где вы будете его искать?» спросил Эдгар. Алиса даже вздрогнула от его вопроса. Ей показалось, что в нее вливают беспредельное количество сил. И теперь она может все. С этим чувством она закрыла глаза, представила себе чужака, которого уже видела до этого внутренним взглядом, и тут же, вскрикнув от ужаса, широко их раскрыла. «Быстрее!» Чуть ли не закричала девушка. «Прямо сейчас он на Галилео, и вам стоит поторопиться, потому что там происходит что-то невероятное! Я вижу огромное пятно мрака!» Последнее предложение она договаривала в спины Арнольду и Майку, которые уже сорвались и бежали к дверям зала приемов. «Будьте осторожны!» — крикнула Алиса им вдогонку. И тут же увидела угрозу куда ближе, чем на легендарном космическом корабле. Она вскочила с кресла настолько резко, что оно отлетело на несколько метров от стола. Девушка ринулась за выбежавшими военными, но поняла, что не успеет.